Эпилог. «Эрика Корра, прошу на сцену». Я поправила пиджак, решительно выдохнула и торопливо направилась через весь актовый зал в сторону сцены, где стояли Алистер де Фарнам вместе с деканами Академии Дальстат. Остановившись перед ректором, я поклонилась главе учебного заведения и услышала долгожданное За успешную сдачу всех итоговых экзаменов на высший бал адептке Кори присваивается диплом с отличием. Декан факультета спецкурса Кристиан де Орион. Высокий брюнет с убранными в низкий хвост волосами сделал шаг навстречу и вручил мне заветный документ в массивной кожаной обложке с золотистым тиснением. Низко поклонившись, я с трепетом взяла в руки диплом и поблагодарила Дариона за поддержку. «Ты молодец, Эрика! Честно заслужила!» Похвалил меня декан спецкурса и крепко пожал мою ладонь. Я осталась стоять на сцене в ожидании самого волнительного момента. Ректор не стал зря тянуть время и объявил. «Также за успешную сдачу итоговых экзаменов на боевом поле» Адептке Кори присваивается диплом об окончании факультета боевых заклинаний. Декан факультета Алена Альсар. На дрожащих от волнения ногах я подошла к Алену и осторожно приняла диплом из его рук. Похвалю потом, в полголоса произнес боевик. Беги, собирайся, через полтора часа мы уже должны быть у телепорта. Но я так мечтала об этом моменте. Шепотом возмутилась я. «Удели секунду и расскажи всем, как ты рад, что твой факультет закончила Эрика Корра». «Прошу не задерживаться. За вами еще несколько десятков адептов», поторопил нас ректор де Фарнам. Альсар бросил на него недовольный взгляд и, громко обращаясь к полному залу, объявил. «Для меня, как для декана, было честью обучать дочь национального героя-хатрей Адриана Корра по прозвищу Вихрь, который также присутствует в этом зале. Эрика Корра — выдающаяся адептка с невероятным по силе даром. Сильная, смелая, красивая. Да хватит уже! Я стояла красная как рак, мечтая провалиться в оркестровую яму. Я пошутила. Горжусь тобой, Эри. Ален пожал мне руку а затем, не обращая внимания на остальных, прикоснулся к ней губами. Зал взорвался аплодисментами и криками моих уже бывших однокурсников, включая вредного Найтона, с которым мы уладили все разногласия. «Да, это наша Эри, королева боевого факультета!» «Довольно, Ален, У вас еще вся жизнь впереди, нацелуйтесь еще. Следующий!» Нетерпеливо прервал нас ректор де Фарнам и указал мне в сторону актового зала, где в нетерпении переминались адепты, ожидающие вручения диплома. Я пулей выбежала со сцены и без промедления направилась в комнату собирать вещи. Через полтора часа мы с Альсаром, Читой де Орионов и моим отцом должны были направиться в Хатрей, используя телепорт. «Через несколько дней состоится наша свадьба с Оленом, и моя мама, недавно подарившая папе сына, была полна энергии, не позволив никому, кроме нее, организовывать торжественные мероприятия. Стоя у черты большого круга, горевшего синим цветом, я была на седьмом небе от счастья. Отец в полголоса разговаривал с Оленом, делясь с ним радостной новостью. Гантер готов принять его уже сегодня и гарантирует ему полное исцеление всех ожогов до церемонии бракосочетания. Я, еле сдерживая смех, наблюдала, как Фая, сидя на макушке у деяники, недовольно верещит и обменивается суровыми взглядами с Кристианом, игнорируя просьбы девушки перестать вести себя как непослушные подростки. «Телепорт запущен. Пройдите в центр круга». Прозвучал громкий голос управляющего. Конечная точка перемещения ⁇ Королевский дворец Хатрей. Взявшись за руки, мы в пятером шагнули в круг телепорта, готовые к перемещению. А через несколько секунд он засветился белым цветом. Мы прибыли в место назначения. Несколько дней спустя. Я стояла перед большим зеркалом в белоснежном платье в пол, с открытыми плечами и россыпью драгоценных камней, полив по лифу и подолу. Именно о таком платье я мечтала с детства, и не могла поверить, что уже через полчаса я стану женой Алена. Сестры Альсара бегали по комнате, как заведенные, сверяясь с длинным списком гостей. «Фая!» Ловко перебирая всеми восемью лапками украшала белоснежным кружевом мою прическу под руководством деяньки. а мама, склонившись надо мной, настойчиво уговаривала надеть на церемонию бракосочетания фамильные бриллианты, которые передавались у нас в семье из поколения в поколение. Брось, мам, я в них буду выглядеть на десять лет старше. Я упрямо качала головой не желая вешать на себя крупные искрящиеся камни. «К тому же они будут перетягивать все внимание на себя». «А вот когда я выходила замуж за твоего отца», завела привычную в последние дни песню мама, но ее прервала вбежавшая в комнату невеста госпожа Мария, мать Альсара, которая выглядела значительно моложе своего возраста, в строгом бежевом платье. «Фаби, Сандра». «Рокси!» — обратилась она к своим дочерям. И те тут же остановились и одновременно, как по команде, уставились на свою маму. «Объясните доходчиво своим мужьям, что месть — это не то блюдо, которое стоит подавать в день его женитьбы». «А что случилось?» — невинным голосом спросила ее Фабиана. «Они объединили свои силы и рассказывают Олену о прелестях супружеской жизни. «Впервые я вижу, чтобы у моего сына дрожали руки, а лицо было белее мело. «Видимо, не могут забыть, как тот проводил индивидуальную беседу с каждым из них перед свадьбой», — фыркнула Сандра. «Индивидуальную беседу?» — возмутилась Фаби. «В день моей свадьбы он прижал Остина к стенке» и пригрозил, что если он сделает меня хоть на миг несчастной, то его тело не обнаружит даже магические поисковые артефакты. «Подтверждаю», — согласно кивнула Роксана. «А моему Гранту он сказал, что собственными руками порвет его на части, если же я хоть раз пожалуюсь на него маме. Нет, пускай понервничает, ему полезно». Я вздрогнула, представив, как смелый и решительный Олен теряет уверенность, избегает, оставив меня одну у алтаря. Но мне на помощь пришла деяника. «Не переживай. Крис не даст ему натворить глупостей». Она прошептала мне на ухо, сделав вид, что поправляет прическу. «Он сам через это прошел. «Надеюсь. У меня уже самой голова кругом от этого шума и гамма. Не выдержав напряжения, пожаловалась я подруге. И это еще даже до официальной части. Мои опасения были напрасны. Едва я ступила на мраморный пол столичного храма бракосочетаний в Хатрей, как волнение и все тревоги пропали, растворившись без следа. По традиции в храме могли находиться лишь жених с невестой и их родители. А уже после того, как главный жрец дарует благословение и объявит законными мужем и женой, они выходили через другие двери к ожидающим их гостям. Затем начиналась праздничная часть. А Лен в традиционном белом костюме уже ждал меня по правую руку от жреца. Над ним на расстоянии вытянутой руки в воздухе парили наши обручальные кольца. В сопровождении моего отца Я медленно подошла к алтарю и остановилась напротив Альсара, не в силах отвести взгляд от его глаз, искрящихся серебром. Жрец говорил о важности семьи, о единении двух душ, о гармонии, которую влюбленные дарят друг другу. Но я думала лишь о том, как мне повезло оказаться в академии Дальстат, и, несмотря на все, что я пережила за последний год, я получила то, о чем даже не смела мечтать. Верных друзей и самого прекрасного мужчину на свете, который уже через несколько мгновений станет моим законным мужем. «Ален Альсар, Эрика Корра, вы готовы?» Мы улыбнулись и одновременно кивнули, протянув руки навстречу друг другу. Кольца сами скользнули на наши безымянные пальцы и замерцали алым светом. Подтверждая, что брак заключен по любви и обоюдному желанию. Со стороны родителей оставшихся у дверей послышались тихие всхлипы и шепот. Выросла, доченька, какая красивая! Ален Альсар, Эрика Альсара, объявляю вас мужем и женой. Всего лишь один шаг навстречу, и я оказываюсь в объятиях любимого боевого мага, таю от дразнящего как свежий ветер, и пылкого, как обжигающее пламя поцелуя. Сгораю снова и снова от его тихого «Люблю тебя, моя Эри». Я чувствую себя самой счастливой и желанной на свете.